Глава 9. Ближе к ночи спасательные работы уже подходили к концу. Пожар потушили, и на месте старого корпуса остались чёрные дымящиеся руины. Внутри всё выгорело, торчали лишь полуразрушенные, обугленные стены и покорёженная арматура. Вертолёт вмещал только 9 человек, так что для эвакуации пострадавших понадобились 2 рейса. Первыми забрали младших детей. Скоро вертолёт должен был вернуться за всеми остальными. Илья, Нина, Арсений, Вася, Катя и Дима стояли на автостоянке, ожидая посадки. Операцию по спасению заправлял крупный, почти как доктор Дарко мужчина с кривым носом и шапкой густых волос. Илья позабыл его имя, хотя тот назвался То, что рассказал ему Илья и остальные, он выслушал с печально недоверчивым видом, как будто думал, что ему врут в глаза, и очень переживал по этому поводу. Странно. Это слово он повторял чаще остальных. Значит, главврач, директор и её заместитель решили поискать другую дорогу. Доктор Дарко прожил в этих местах лет 10 и не знал, что её нет? Хм, странно. Значит, он сорвался со скалы А потом произошла авария, и Марина Стоянович погибла, а вы притащили её сюда. Ты ещё толком не осмотрел её тело и не заметил наживую рану, подумал Илья. А нам предстоит объяснить, зачем понадобилось пронзать покойницу ножом. Когда тащил, она была жива. Потом, значит, умерла, и вы перенесли её тело в подвал. Хм, хорошо. А этот мальчик, Сомов, выходит сбежал. И столько дней прятался в старом корпусе, а вы не могли его найти? Мы искали, но да-да, я понял. И другие дети сбежали. Он их как-то выманил. В итоге Сомов или кто-то из них поджёг здание, воспользовавшись запасами спиртного и дизельного топлива. И вы ничего не заметили, ни пропажи, ни перемещения детей? Странно. Видимо, Оксана, руководитель группы, заметила Она побежала, разумеется. Она побежала туда раньше других и пропала, предположительно, сгорела. Сомов и другие дети тоже. Так много трагических случайностей, да? Взгляд его стал ещё печальнее. Странно. Ни Илья, ни остальные больше ничего не рассказывали. Конечно, будет расследование, им зададут много вопросов, но все будут раз за разом повторять одно и то же. И когда-нибудь распросы прекратятся. Илья думал о другом, и по правде сказать, ему не было дела, верит ли кривоносый полицейский хоть одному его слову. Вы слышите? Оказывается, он обращался к Илье. Что, простите? Я спросил: "Слышали ли вы нелепицы, о которых говорила одна местная жительница, Милица?" "Нет, странно. Многие слышали и даже верили". Некоторые уехали из соседней деревни, Бадаля, и отказывались работать в бане. Вы же, наверное, заметили, что почти все сотрудники уволились. Простите, я забыл в кабинете свои лекарства. Полицейский мешал своей болтовнёй, отвлекал. Конечно, конечно. Мы с вами ещё успеем всё обсудить. Только поторопитесь, вертолёт уже. Да, я понимаю, досадно бросил Илья, думая только о том, чтобы полицейский не увязался за ним. Илья пробыл в главном корпусе не больше 10 минут. А когда вышел, увидел, что вертолёт уже садится. Времени совсем не оставалось. Его друзья и соратники, как выразилась Катя, охотники на вампиров, стояли маленькой тесной группой. Сумки и рюкзаки притулились у их ног. Илья смотрел на них и думал, как сильно они сблизились за эти дни. Сейчас им всем кажется, что они друг для друга роднее самых близких друзей. Потому что кто может понять тебя лучше человека, с которым вы вместе плечом к плечу сражались с врагом и смотрели в лицо смерти? Не потому ли так крепка фронтовая дружба? Да, они сблизились, но может быть, спустя короткое время им захочется забыть эти дни, вымороть из памяти трагедию и смерть, и тогда свидетели этого ужаса станут досадным напоминанием, но как бы то ни было, Сейчас Илья не мог ни с кем из них посоветоваться. Решение ему предстояло принять самому. С другой стороны, приходим в этот мир и уходим из него. Мы тоже в одиночестве, и никто не в силах пройти этот путь за нас. Так к чему здесь удивляться? Нина, словно почувствовав его взгляд, обернулась и помахала рукой. Илья поднял руку в ответном жесте и всё ещё прихрамывая спустился по ступенькам. Через 5 минут улетим отсюда, сказала Нина, когда он подошёл к ним. Кажется, ей хотелось сказать ему что-то ещё, но он мельком улыбнулся ей и повернулся к Василине. Можно тебя на секундочку? Девушка слегка удивилась, но отошла. В стороне от вертолёта на стоянке была припаркована единственная машина, принадлежавшая Марине. Хозяйка уже никогда не подойдёт к ней, не сядет за руль, не отправится в путешествие. Что-то случилось? встревожено спросила Вася. Кажется, да. Илья посмотрел на неё. В свете фонаря лицо девушки казалось болезненно желтоватым, светлые глаза отливали серебром. Я нашёл кое-что в машине Марины. Ты должна взглянуть. Думаю, мы все ошибались. Насчёт чего? Он сделал шаг к автомобилю. На лице Васи отразилось сомнение. Ну уже, давай, поторопил Илья. Потом будет слишком поздно. Автомобиль мигнул фарами. Вася пошла за ним, оглянувшись на друзей. Катя заметила, что они идут к машине, и крикнула: "Куда вы? Посадка начинается! Садитесь, мы сейчас!" крикнул Илья, похвалив себя за то, как невозмутимо звучит его голос. Он открыл пассажирскую дверцу и поманил Васю к себе. "Смотри!" Девушка подошла ближе. Вреколакас всё это время был вовсе не в Сомове. Да, поначалу он занял его тело. Сомов помог ему восстать, но после тот покинул своего помощника. Вреколакас обманул нас, сдал нам мальчишку в надежде, что мы клюнем на приманку и поверим. Илья увидел, что Кати и Димы уже нет на стоянке, а Нина поднимается по трапу вслед за ними. Мы поверили, устроили весь этот маскарад и убили обычного вампира. пешку рядового армии в Рикалакоса. Эпидемия не остановлена. Но я знаю, в ком сейчас в Рикалакос, и у меня есть доказательства. Вот, смотри. Илья указал внутрь салона, и Вася больше не колебалась, подошла к машине и заглянула внутрь, не понимая, что он имеет в виду. "Я не", Василина выпрямилась и посмотрела на Илью, который впился взглядом в её лицо. "Это ведь ты, верно?" Теперь он отчётливо видел, что её глаза горят серебристым светом, словно монетки. В них поселились холод и мрак, которых прежде не было. "Ты не докажешь", прошептала она. "Никто тебе не поверит". Вместо ответа Илья сделал то, к чему готовился. Левой рукой он вынул из кармана серебряную ложку и прижал её к лбу Васси. А когда она, не ожидая этого, отпрянула и закричала, сильно ударил в висок «Ты никогда прежде не бил женщин!» пискнул внутренний голос. «Но это и не женщина!» Слух проговорил Илья и, не теряя времени, затолкнул потерявшую сознание Васю в автомобиль. «Эй, ты что делаешь?» От вертолета к ним бежал Арсений. «Вася!» «Уйди, не лезь!» выкрикнул Илья, обижал автомобиль и распахнул водительскую дверцу. «Это не Вася!» Василина лежала, уткнувшись головой в стекло. Но долго ли она пробудет в таком состоянии? Около вертолёта началась суета. Крики Арсения привлекли внимание, и к нему уже бежали двое. Время не в обрез. Илья хотел забраться в машину, но Арсений схватил его за руку. Ты чокнулся? Объяснять было некогда. Прости, пробормотал Илья и ударил Арса. Тот повалился на асфальт, но тут же начал вставать. Из его носа лилась кровь. кажется, сломал. Илья заскочил в машину, захлопнул дверцу, сунул ключи в зажигание и повернул. Не заведётся. Но она завелась. Арсений с залитым кровью лицом колотил по стеклу и кричал. Сзади уже приближались люди, тоже выкрикивая что-то на ходу, но Илья не обращал внимания. Автомобиль рванул с места и помчался прочь. Погони бояться не стоило. На стоянке не было других автомобилей. Спасатели прилетели на вертолёте. Не на велосипедах же им бросаться за ним. Илья боялся, что вслед станут стрелять, пробьют колёса или бензобак. Но стрелять, похоже, опасались. Темно, можно промахнуться, ненароком причинить вред Василию. А может, была иная причина. Но только Илья вылетел на дорогу, ведущую в горы, никем не остановленный. Он не думал о том, что сейчас творится в головах его друзей. Наверное, они решили, что Илья свихнулся. Это не Вася. Вот всё, что слышал Арсений. Да и слышал ли? Понял ли, что выкрикнул Илья? Впрочем, это не имело никакого значения. Надо отъехать подальше, а потом остановиться и сделать укол. Вася не успела обратиться. Тело, которое подчинило себе чудовище, пока ещё человеческое. хотя уже не выносит серебра, так что препарат должен подействовать. Илья вел машину уверенно, будто и не было долгого перерыва, паники и страха сесть за руль. Наоборот, он поймал себя на мысли, что получает удовольствие, управляя автомобилем. Им владеет пряное, чуть подзабытое, но пьянящее чувство, которое может подарить движение на большой скорости». Вопреки опасениям, ему не пришлось уговаривать себя и преодолевать внутреннее сопротивление, как долгие месяцы после смерти Славицы. Интересно, что сказали бы психологи? Клин-клинам вышебло. Один стресс помог преодолеть другой? Он просто подошёл к машине и подчинил её себе, как раньше. В какой-то момент его накрыло чувство дежавю. Узкая дорога, большая скорость, ночь и женщина рядом. Руки, сжимающие руль, задрожали, но он отогнал непрошеные мысли. Нужно сосредоточиться. От того, справится ли он, зависит слишком многое. Илья догадался слишком поздно, и времени на обдумывание не было. Однако, пока всё шло хорошо, теперь, оглядываясь назад и анализируя, он не мог понять, как они раньше не заметили того, что открылось ему. Но с другой стороны, если бы не Лиля, Илья и сейчас спокойно садился бы вместе с другими в вертолёт, а полицейское расследование казалось бы ему самой большой проблемой. Нина вывела Лилю на крыльцо вместе с другими детьми, чтобы посадить вертолёт. Всё это время девочка была в спальне, не вставала с кровати и по-прежнему ни с кем не говорила. Оказавшись на улице, Лиля замерла, уставившись в одну точку. И на лице её был написан обволакивающий всепоглощающий ужас, который невыносимо наблюдать у ребёнка. Нина была занята с другими детьми. Никто не заметил этого, а Илья подошёл ближе и проследил за её взглядом. Лиля смотрела на Васю. Разве так она должна смотреть на свою спасительницу? промелькнуло у него в голове. Он присел рядом с девочкой и взял её за руку. Почему ты боишься, Васю? тихо спросил он. Лиля молчала. Не волнуйся, никто не слышит. Ты можешь сказать мне. Пожалуйста, не молчи. Девочка посмотрела на него глазами-плошками и прошептала: "Это не Вася". Илья был так ошарашен, что не смог ответить. Она не отводила нас от окна. Нина, которая так ничего и не поняла, повела Лилю на посадку вместе с другими детьми. Девочка ушла, а Илья остался на крыльце, как громом поражённый. Перед глазами встала увиденная ночью картина. Вася стоит возле окна с лилей на руках. Они сразу решили, да она сама так сказала, что она успела оттащить девочку от окна, но ведь всё могло быть совсем наоборот. Вполне возможно, что Вася просто не успела передать лилию тому, кто поджидал детей в ночи. Стоило ему осознать это, как память принялась услужливо подсовывать и другие факты, незначительные по отдельности, но складывающиеся в цельную зловещую картину. Вася обладала экстрасенсорными способностями, как и Сомов, и потому в ту ночь, провалившись в одну из воронок, больше не вернулась обратно. Ее место занял в река Лакос. «Это он, еще бы ему не знать», — сказал, «где прячется Сомов». привёл их к его логову и заставил делать то, что ему было выгодно. Илья ведь заметил, что Вася ничего не ела утром в столовой, но списал это на чувство вины и волнения. Прежде он постоянно видел на её груди серебряный крестик на толстой цепочке. Запомнил, как провожая их с Дарко и Мариной, она машинально теребила его. А сейчас в эту самую минуту, глядя на Васю, он видел, что ни цепочки, ни крестика у неё нет. Вася, идеальная кандидатура для того, чтобы спрятаться. Никто не заподозрит её. Ведь она первой почувствовала неладное, видела вампиров в своих фантомных грёзах. Была в первых рядах сражающихся, милая, нежная, она смеялась, говоря о чём-то с Катей. А Арсений смотрел на неё, похоже, сам не понимая, что влюблён. Вертолёт, крутя лопастями, поднимался в воздух, а Илья всё так же стоял, не зная, что предпринять. Те, кто прилетел их спасать, ничему не поверят. Его слово будет против ее. Но даже если каким-то чудом это случится, Илье удастся уличить Вриколакоса, что тогда? Так просто черного хозяина не погубить. Да никто из полиции и не позволит причинить вред молоденькой девушке. Кривоносый великан скажет, что нужно во всем разобраться. Посадит лже Васю и всех остальных в вертолет, Илья был уверен, что никто не выйдет оттуда тем, кем вошёл. Вреколакас не станет прятаться, обратит всех, и тайна умрёт вместе с их погубленными душами. Оставался только один выход не допустить, чтобы Вреколакас оказался в вертолёте вместе с остальными. Илья изо всех сил старался вести себя как обычно, сохранять спокойствие. Сказать кому-либо он не мог, чтобы не вспугнуть вампира. Да к тому же, рассказать значило бы переложить на этого человека часть ответственности. А на чьи плечи он мог переложить её? На хрупкую Нину, на этих ребятишек, Арсения, Диму, Катю? Илья принял решение и смирился с ним. Не будь не таким не самовлюблённым не и самоуверенным. Тебе не доно знать, не что не было бы, если бы. Ты. ты не господь не Бог. Он привёл Бог. тебя сюда, сюда, в эти горы. Ты не думал об этом? помнились слова Марины. А если это и вправду так, всё, что произошло, смерть Славицы по его вине, приезд в Бодальскую баню, было предопределено. Он и вправду оказался тут не случайно, а для того лишь, чтобы остановить Врекалакоса и убить Василя. Не будь ослом, она уже осло. мертва. Да, сейчас она выглядит как человек, не крадётся в ночи и не пьёт кровь, но у этого тела уже другой хозяин. Всё остальное лишь вопрос времени. Скоро в Рекалакас выберется в большой мир, и его будет не остановить. Но пока превращение ещё не свершилось полностью, а разум и воля демонического существа заперты в живом девичьем теле и зависят от него, можно попытаться всё изменить. В голове у Ильи прояснилось. Он чётко знал, что должен делать. Взяв ключи от автомобиля Марины, лекарство и шприц в кабинете доктора Дарко, он выбрал время, улочил момент и сделал всё как нужно, ни секунды не сомневаясь, чувствуя, что поступает правильно. Отъехав от бани на некоторое расстояние и убедившись, что никто не преследует их, Илья остановил машину и вколол Васе лошадиную дозу препарата. Сначала он хотел добраться до каменной длани Но потом передумал, слишком далеко. Полицейские могут поднять воздух в воздух вертолёт, чтобы выследить их. А главное, сейчас ночь, время в Рикалакаса, а значит, опасно оставаться с ним наедине. Нельзя, чтобы девушка очнулась, а Врикалакас, обитающий в её теле, подчинил себе разум Ильи. В прошлый раз, когда они ехали к Каменной длани, Илья приметил опасный участок. Дорога лепилась вплотную к нависающей сверху скале, а слева зиял обрыв. Хлипкое ограждение не могло спасти от автокатастроф. И Илья помнил, как Дарко сказал, что они часто случались. Не рассчитавшая скорость водителей погибали, разбивая автомобили в смятку. Если он помнил правильно, то место было совсем рядом. Илья немного сбросил скорость. Нельзя допустить, чтобы в самом финале его остановила глупая поломка или авария. Он ехал, напряжённо вглядываясь в освещённый фарами участок дороги. Ещё совсем чуть-чуть, и он будет на месте. Что же потом, человечешка? прозвучало у него в голове. Он подпрыгнул на месте и увидел, что Василина приходит в себя. Ресницы затрепетали, глаза готовы приоткрыться. Она, похоже, не могла пошевелиться, лекарство еще действовало. Но тот, кто жил внутри нее, уже пробуждался. Голос звучал словно в отдалении, слабо и тихо. Но совсем скоро, когда девушка очнется, в река Лакос заговорит в полную силу. «Ты провалишься обратно в ад, из которого вылез». «А как же ты? Ты сам? Думаешь, тебе поставят памятник?» Все станут проклинать тебя, считать убийцей. Всё, что случилось в Бадальской бане, охотно свалят на тебя. Люди будут плевать на твою могилу, и имя твоё навсегда будет связано с преступлением. Это неважно. Илья сцепил челюсти. Километра 2 до опасного места не более, но его решимость таяла, а голос в голове креп. Подумай, ты мог бы править вместе со мной. Ночь приняла бы тебя, и ты обрёл бы счастье, как другие. Замолчи, прорычал Илья, вдав их педаль газа, но чувствуя, что не хочет, не хочет. Разве ты готов умереть? Умереть вот так, глупо. Нога словно сама по себе переместилась на педаль тормоза. Останови машину. Позволь мне помочь. Я могу сделать тебя очень, очень счастливым. Ты будешь жить вечно счастливым, вечно. Перед внутренним взором Ильи появился образ славицы. Она смотрела на него, улыбалась и говорила что-то, но он не мог разобрать слов. Её волосы падали на плечи бархатной волной, подол светлого платья развевался на ветру. Никогда ещё он не любил её сильнее, чем в этот миг. Славица была прекрасна и чиста, близка и желанна. И Илья ощутил такую острую жгучую тоску по ней, что морок, которым оплетал его в рекалакос, растворился, как утренний туман. "Ты обещаешь мне счастье?" выкрикнул Илья. "Но разве тебе под силу вернуть её? А на что мне вечность одному?" рекалакос завывал, захлёбывался словами, вопил в его голове. Но Илья больше не слушал его. Он снова очутился в том сне. который увидел в ночь перед поездкой в Бадальскую баню. Он стоял на вершине горы, видел далеко внизу голубовато-зелёную полоску реки, слышал, как поёт ветер. Только теперь он ничего не боялся. Славица стояла рядом, и в этом не было ничего необычного, ведь именно так и должно быть. Как же красиво здесь, сказала она и взяла его за руку. Илья сжал тонкие пальцы жены, наслаждаясь ощущением её близости. Они смотрели друг на друга, и он с удивлением спросил себя, почему ему было так страшно в прошлый раз, в том сне. "Я должен прыгнуть?" спросил он. "Да, любимый", славится улыбнулась светлой, безмятежной улыбкой. "Поверь, ты не почувствуешь боли и никому её не причинишь. Ты всё делаешь правильно. Я буду с тобой". И ты не упадёшь. Илья поцеловал её и шагнул вперёд. Его нога до отказа вдавила педаль газа. Руки вывернули руль влево. Вслетев с узкой дороги, машина рухнула в пропасть. "У нас я за собой и Илью", и вriekала Каса. Далеко внизу она ударилась об огромные камни. И спустя мгновение ночь осветила ярко-оранжевая вспышка.